«Да, это великолепно», — подумал он, взглянув на нее. Она искупила все свои прежние ошибки. Она сделалась настоящей женщиной, сорвала с себя, наконец, железные цепи бурразных условностей. Все это великолепно, прекрасно, доблестно. Но какое мне до всего этого дело? Ее поступка оставил его совершенно холодным. Он только умом оценивал его. Вместо пожара страсть — холодное одобрение. Сердце его оставалось нетронутым, и желание не загорелось в крови. Ему снова вспомнили слова Лизи. — Я болен. — Очень болен, — сказал Мартин, безнадежно махнув рукой. Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мною. Я ведь никогда не боялся жизни. Я никогда не мог себе представить, что потеряю к ней вкус. Но теперь я оказался пресыщен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу. «Вы видите, до да чего я болен?» Он опустил голову и закрыл глаза. И, подобно тому, как плачущий ребенок сразу забывает все свои горести, глядя своими заплаканными глазами на игру солнечного луча, так забыл Мартин и болезнь, и присутствие Руфи, увлеченные созерцанием внезапно возникшего видения. Это была листва... Листва, пронизанная солнечными лучами. Только листва ничего больше. Но она была слишком зелена и ослепительна. Ему было больно смотреть на эту зелень, но он, сам не знаю почему, смотрел. Марти начнулся, услыхав скрип дверной ручки. Руфь стояла у двери. «Как мне выйти отсюда?» — спросила она, плача. «Я боюсь!» «О, простите меня!» — вскричал он, вскакивая. «Я сам не знаю, что со мной. Я забыл, что вы здесь!» Он провел рукой по лбу. «Вы же видите, у меня не все в порядке. Я вас провожу до дому. Мы можем пройти черным ходом. Никто нас не заметит, только опустите вуаль». Руфь крепко держал его за руку, пока они шли по узким коридорам и полутемным лестницам. «Ну?» «Теперь я в безопасности», — сказала она, выйдя на улицу, и хотела высвободить руку. «Я провожу вас до дому», — сказал он. «Нет-нет», — возразила она. «Не делайте этого». Руфь снова сделала попытку высвободить руку. Это возбудило его любопытство. Казалось, что она боится чего-то именно теперь, когда они вышли из комнаты, и всякая опасность для нее миновала. Ей словно хотелось отделаться от него, и Мартин приписывал это просто ее... нервности. Однако Мартин удержал ее руку, и когда они проходили мимо одного подъезда, увидел прятавшегося в нем человека. Мартин взглянул на него внимательно, и, несмотря на поднятый высоко воротник незнакомца... Он все же был уверен, что узнал брата Руфи, Нормана. Идя по дороге к дому, Морзов, Мартин и Руфи почти не разговаривали. Она была грустна, а он был равнодушен. Он рассказал ей, что уезжает на остров Тихого океана, а она, в свою очередь, попросила у него прощения за свой неожиданный приход. Вот и все. Они расстались у двери ее дома. Они пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, причем он церемонно приподнял шляпу. Дверь захлопнулась. Мартин закурил папиросу, пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо пустого, теперь подъезда, в котором прятался Норман, Мартин остановился и пробормотал иронически. Она солгала. Она хотела уверить меня, что поступила смело и благородно. А между тем ее брат все время дожидался ее и был готов проводить ее обратно домой. Он расхохотался. эти буржуа! Когда я был беден, я не имел права даже приближаться к его сестре». А когда у меня заввелся текущий счету в банке, так он сам приводит ее ко мне. Мартин хотел продолжать свой путь, как вдруг какой-то бродяга идущий в том же направлении тронлого за локть. Господин хороший одолжить четвертачок, а за ночлег заплатить сказал он. Голос заставил Мартина мгновенно оглянуться. В следующий миг он уже крепко пожимал руку джо помните что я говорил вам что мы встретимся сказал джо я предчувствовал это вот мы и встретились вы смотритесь молодцом сказал мартин с восхищением что «Да вы как будто даже пополнили!» «А, так оно и есть!» — подтвердил Джо. «С тех пор, как я стал бродягой, я понял, что значит жизнь!» а? «Я прибавился на 30 фунтов и все время дьявольски весил!» «Ведь в прежние времена я так заработался, что от меня остались только кожа да кости!» «А такая жизнь прямо по мне!» «Однако вы просите на ночлег?» — подразнил его Мартин. «А ночь не очень теплая». Прошу на ночлег!» Джо вытащил из кармана горсть мелочи. «Мне об этого хватил?» — признался он. «Да у вас был очень располагающий вид, потому-то я к вам и обратился». Мартин расхохотался. «Ну, тут у вас хватит еще и на выпивку», — заметил он. Джо важно спрятал деньги. «Не по моей части», — объявил он. «Я теперь не пью. Нет охоты. Я только раз был пьян после того, как мы с вами расстались. Да и то потому, что сдуру хлебнул на пустой желудок. Когда я зверски работал, я и пил зверски. Теперь, когда я живу по-человечески, я и пью по-человечески». Иногда перехвачу стаканчик, и баста!» Мартин условился встретиться с ним на другой день и вошел в гостиницу. В вестибюле он взглянул на расписание пароходов. Через пять дней в Таите отправлялась марипоза «Закажите мне по телефону каюту», — сказал он портье. «Но не наверху, а внизу, с наветренной стороны. Запомните?» Вы лучше запишите. «С наветренной стороны». Угу. Придя к себе в комнату, он лег в постель и заснул сном праведника. Происшествие этого вечера не произвело на него никакого впечатления. Его мозг уже не воспринимал никаких впечатлений. Даже порыв радости, вызванный встречей с Джо, оказался мимолетным. Он продолжался один миг... На следующий миг Мартин уже сожалел, что встретил бывшего прачечника, так как ему лень было даже разговаривать. То, что через пять дней он плывает в свой милый океан, тоже не радовало его. Он с наслаждением сомкнул глаза на 8 часов. Во сне он ничего не видел. Сон для него был забытьем. И, просыпаясь, Мартин неизменно испытывал сожаление. Жизнь томила и терзала его, а время было для него настоящей пыткой».